Глава 13. Досада. Все хорошие места под кондиционерами и вентиляторами на этот раз в столовой были заняты. Народу было много. Он сел у северной стены, там было прохладнее всего, солнце в ней не светило, бетон не так сильно накалялся. Заказал себе чай и попкорн. За те же деньги он в белишах пообедал. Пытался подремать. Но из-за многолюдности и жары почти ничего не вышло. Так. Закрывал глаза, загоняя себя в дремоту почти насильно, но отдохновение это не приносило. Он даже чай старался не пить. Но все равно не проспал и часа. Еще и противная девочка Йозги подходила каждые полчаса и настойчиво спрашивала «Не нужно ли, что ему?» Видно, хозяйке столовой не нравилось, что клиент сидит часами и ничего не заказывает. Он отказывался, обещая взять что-нибудь попозже. Так и мучился несколько часов, но переждать жару и убить время у него получилось. Как и обещал, перед уходом он заказал 3 литра холодной воды. зги от такого заказа скривилась, Наверное, подумала, что ее провели. Но пошла за водой, не сказав ни слова. А Горохов подумал, что девочка весьма противная. Теперь его не удивляло, что у нее на левой скуле и щеке красовался уже желтеющий немаленький синяк. Пересчитав свою мелочь, он расплатился с ней, на этот раз не оставив ей чаевых. Слишком донимала. Да Оделся, проверил все и вышел на жару. Половина шестого. Через два часа начнет темнеть. Как раз он успевал туда, куда ему нужно. Даже с запасом. В левом кармане пыльника у него лежал недоеденный попкорн, в правом патроны к обрезу и гранаты. Тесак при нем, кольчуга на нем, фляга была полна воды. Если бы не левая, слабая рука на перевязи, можно было бы сказать, что он в порядке. Он натянул респиратор, маску, и пошел по большой улице на север. Пройдя мимо дома Адыла, он продолжил путь на север, почти не встречая людей. Выйдя из города на пустынную, заметенную пылью дорогу, пошел меж барханов к высокой песчаной дюне. До нее километра три по барханам час пути. Время у него было. Он не торопился. Солнце уже почти коснулось горизонта. Полчаса и наступит ночь. Горохов встал с песка, стрельнул окурком, вытащил тесак и, выбрав самый развесистый куст колючки, в три удара срубил его под корень. Прижимая его башмаком к песку, обрубил лишние ветки. Вот теперь он был такой, какой ему нужен. Снова усевшись на песок, он взял флягу и залез в тайник. Первым делом патроны. Все четыре патрона он загнал в барабан револьвера. Четыре патрона в пятизарядном револьвере. Один слот в барабане выглядел сиротливо пустым. Ему это не нравилось. Словно пальца на руке не хватало. Он любил это оружие. Оно очень точное, универсальное, одинаково эффективное вблизи, а с оптикой и на средней дистанции. Оружие с мощным патроном и абсолютно безотказное. И отсутствие патронов к нему. Не столько тяготило, сколько просто без этих патронов он не чувствовал себя комфортно. Ну ладно, ничего. Четыре патрона — это тоже немало. Фонарик — это чудо. Сам с указательный палец величиной, но белый светодиод давал столько света, что его часто приходилось закрывать рукой, чтобы враг не видел, иначе он готов был осветить пустыню на десятки метров вокруг. Обрез дробовика. Бесполезное оружие на дистанции больше 50 метров. Но вблизи... Вблизи ему нет равных. А работать сегодня придется именно на короткой дистанции. Теперь граната. РГД-5. Большое спасибо Адылу. После револьверных патронов отсутствие гранат — это второе, что его могло бы беспокоить. В общем, все было в порядке. У него почти всегда все было в порядке. Закрыв тайник во фляге, Горохов встал. Солнце уже наполовину село. Света еще хватало, он увидал, как по краю, самому низу его пыльника ползет белый паук. Маленький совсем. Такой еще даже и укусить, наверное, не сможет, но он смахнул его на песок и двумя ударами обреза размазал. Убить такую тварь перед делом — кудача. Взяв обрез под мышку, а в руку, взяв куст колючки, он двинулся к дюне. Скалопендра вырастает до двух метров в длину. Сам он таких не видел, но верил тем, кто о таких рассказывал. А вот в полтора метра червяков с ногами он видал и не один раз. Но даже такая большая тварь может моментально зарыться в песок. Вот только что была, и нет ее. Только рябь на песке осталась. И что еще хуже, она не оставляет следов после себя. Ни одна ее чертова нога не оставляет следа на песке, потому что на конце у этой мерзкой твари есть жесткая борода, куча длинных волос, которые заметают ее след. И теперь он шел к Дзюне, даже уже начал подниматься на нее, а за собой тащил раскидистый куст колючки. И так же, как скалопендра, он заметал за собой следы. Нет, замести глубокие человеческие следы в песке полностью не получится. Но остальное доделает утренний ветер. Он не полез на дюну с запада. Он пошел специально по длинному южному подъему, в пятеро удлиняя себе путь. Он шел не по самой гряде, где идти было бы легче. Он тяжело шел по темному восточному склону. Утопая в песке, едва не по колено, чтобы его не было видно в последних лучах заходящего солнца. Горохов останавливался через каждые сто шагов. Приседал, отдыхал, прислушивался. Нет, ничего необычного не слышно. Только стрёк от саранчи и тявканье гекконов. Если бы не недавнее ранение, он залез бы на эту 20-метровую дзюну намного быстрее. Чуть отдохнув, Он снова пошел наверх по склону, таща за собой куст колючки. А когда добрался до самого верха, удивился. Дюны в степи бывают и по 100 метров в высоту. Как правило, песок не может так лечь и лежать. Он собирается вокруг каменных пород, вокруг утесов или скальных гряд. А эта дюна выстроилась не вокруг утеса. Она выстроилась вокруг старинного многоэтажного дома. Он видел такие дома. Раньше люди строили дома в пять этажей и даже выше. В старину до пришлых на земле было много еды, много воды, и людей было много. Они многое умели, и строили пятиэтажные дома, в которых была мебель из дерева, делали разные электронные приборы непонятного назначения. Вот это и был как раз такой дом». Песок замел его почти до крыши, но некоторые окна еще не были засыпаны. В одной из них Горохов и влез, втащив за собой свой куст колючки. Тут было тихо и, как ни странно, заметно прохладнее, чем снаружи, хотя никаких кондиционеров тут и быть не могло. Геодезист постоял, прислушался, включил фонарик, Нет, тут тоже, как и снаружи, кипела жизнь, просто тут не было шумной саранчи. Но в углу окна бился в паутине мотылёк, а по стенам шуршали и тявкали гекконы. Он подошел к окну, в которое влез, и посмотрел из него. Луна уже появилась на небе. Стало светлее, ему даже было видно дорогу, что вела в Губаху. Да, сомнений быть не могло. в него и в его бота, когда они искали мотоцикл, Дарги стреляли отсюда. Теперь ему нужно было найти Лешку снайпера точное место, откуда они стреляли. Горохов включил фонарик, положил обрез на перевязь и аккуратно пошел из комнаты вглубь дома. Он был уверен, что Даргов тут нет. Они никогда не будут ночевать вне стойбища, если оно рядом. Пристав говорил, что стойбище кочевников находится на востоке от города, в десяти километрах, в двух шагах от дюны. Значит, скорее всего, на ночь они возвращались домой. Отец Горохова говорил, что для бешеной собаки и десять верст не крюк. Отец читал старые книги, когда имел такую возможность, и много знал старых присказок и поговорок, которые были совсем непонятны его сыновьям. Они и слов-то таких, как «собака» и «верста» не знали но понимали смысл сказанного. Как-то при облаве на одно большое и сильно докучавшее всем племя одну беременную бабу Даргов поймали лишь в 50 километрах от стойбища. За день эта зараза смогла пробежать 50 километров по пустыне. Ее нашли только к вечеру благодаря дрону. Тем не менее, ему нужно было соблюдать максимальную осторожность. Тем более, что тут была одна сложность. Дарги — существа, выросшие в пустыне, и они, как никто другой, могли читать следы, а тут почти весь пол был заметен песком, и сделать шаг, не оставив следа, было очень сложно. Ему приходилось искать углы, свободные от песка, куски бетона или еще что-нибудь, чтобы сделать пару шагов. И так как он был осторожен и внимателен, он был вознагражден. У сломанной железобетонной лестницы, где был пролом в стене, выходивший на западный склон дюны, он нашел их следы. Ветром в пролом надуло песка. Тут невозможно было не оставить следов. Он присел на корточки на куске железобетона и стал фонариком светить на песок. Отпечатки босых ног еще не замело вечерним ветром. Они относительно свежие. Оставившие их были беспечны. «Уверены в безопасности. Иначе шли бы след в след». «Нет, они ходили спокойно, оставляя контуры длинных тонких ступней». «Это были дарги, их было двое, и они были молоды». Горохов пошел по следу, светя фонариком и стараясь не оставлять отпечатков своих ботинок. Так он дошел до одной комнаты. Даже не будь на лестнице следов, он узнал бы, что Лешка у них тут». Дикари есть дикари. Где едят, там и гадят. Здесь они проводили многие часы у окна, и в этой комнате стоял запах фекалий. Он нашел место, откуда отлично было видно дорогу. Тут же было оборудовано место для стрельбы. Да, они придут сюда. Тут у них даже вода в бурдюке из кожи скалопендры осталась. Они мало пьют, но предпочитают всегда быть с водой. А еще плошка с жиром саранчи. Они им смазывают свои волосы. Горохов еще раз с фонариком осмотрел помещение. Ему все нравилось. Они пройдут по коридору, что ведет от западного пролома в стене. Тут он их встретит. А если их будет много, трое-четверо он сможет уйти через окно. Да, все ему тут нравилось. 90% работы было сделано. Оставалось только ждать. Они придут еще до рассвета, если, конечно, за ночь не сменят стоянку и не откачуют севернее. Геодезист нашел себе удобный кусок бетона у стены. Что-то типа стула без ножек. Уселся, положил на колени обрез. Сжимал и разжимал пальцы на левой руке. Нужно было приводить руку в рабочее состояние. то мало ли что может приключиться в этих славных местах. Вот теперь хорошо было бы не заснуть. Чёртова Ёзге не дала подремать в столовой сегодня. Горохов покосился на окно. Небо стало светлее. Или ему просто казалось? Уже четыре. До рассвета всего ничего. Если они и придут, то это случится уже скоро. Время от времени он бесшумно лез в левый карман, и доставал оттуда пару шариков соленого и жирного попкорна, закидывал его в рот и снова садился неподвижно. Так неподвижно, что бестолковые гекконы со стен перелезали на его плечо. Он услышал их, когда они вылезали из прохода. Один из них зацепил бетон чем-то металлическим, тяжелым. Звук был очень тихий, но в почти полной тишине этого было достаточно. Затем послышались голоса. Гр-хр-гр. -гр. Ему всегда казалось, что они говорят именно так. Ну, конечно, это только казалось. Горохов встал, расправил плечи, подошел к проходу и присел на корточки, Стараясь не щелкнуть, медленно взвел курки на обрезе. Взвел оба. В обоих стволах по патрону картечи. Здесь, в комнатах, в узких коридорах и на лестницах даже прицеливаться не нужно. Хорошо, если их... Двое. Они приближались. Он слышал, как они тихо переговаривались. Ненавистные для него гортанные звуки становились все ближе. Они даже... Смеялись? Да, смеялись. Шли охотиться на людей, что проедут по дороге, и им, кажется, было весело. А что? Стрелять в людей? Весело? Горохов взял фонарик в зубы, а стволы обреза положил себе на левую руку. Они были уже совсем рядом. Слышно было, как у них под ногами мелкие камни скребут бетонный пол. Уже тут, в коридоре. Можно было уже отчитывать до трех, а затем начинать стрелять. И тут они замерли. Встали. Исчезли, словно их не было. Ни звука, ни единого звука. Они знают, что он тут. Эти твари знают, что он их ждет. Дьявол! Он где-то оставил след. Да нет же, он не мог. Он смотрел, куда наступает. Он не наступил ни на одну кучку песка. Не потревожил ни одной складки пыли. Ничего не задел плечом. Каждый свой шаг выверял. Как они узнали? Значит, эти хитрые твари где-то оставили вешку-маячок. Знак, который он в темноте не заметил. Не заметил и тронул его. Видно, он наступил на один из камней, которые были ими выбраны для маяка. Да. Он сдвинул какой-то камень, на котором останавливался, чтобы не оставить следа на песке. Вот теперь из-за какой-то его ошибки, из-за недосмотра, все менялось. Теперь работа не была выполнена на 90%. Теперь, как говорится, 50 на 50. А если взглянуть трезво, то 33 на 66, ведь дикарей двое. На улице небо уже становится красным. Скоро солнце заглянет к нему в окно, а он дело еще не закончил. Они не ушли. Стоят за стеной в коридоре. До них метров 5-6. Он знает, что они там. И они догадываются, что он тут. Стоят, направив оружие на проем, и ждут, пока он покажется. Эти уроды очень терпеливы. Очень. Надо будет, так они и час простоят, и два. Они так охотятся на дров. Сядут и сидят часами в местах ее кормежки у зарослей колючки, кактуса или лука. Даже на солнце могут сидеть. Сидят в одной позе, не шевелясь. Дрофа — птица осторожная, очень быстрая, но тупая. Она не видит того, что не шевелится, поэтому они всегда побеждают птицу. Но тут другой случай. Он не дрофа. Он и сам может поохотиться. Стоять тут кто кого перестоит он не собирался. Он вытащил левую руку из перевязи, правый держал обрез. Пару раз, сжав и рожав кулак левой руки, взял фонарь и спрятал его в карман. Тут же этой слабой левой рукой полез в правый карман пыльника. РГД-5 как раз то, что нужно. Он аккуратно достал гранату. Нужно все делать бесшумно. Бесшумно. Горохов поднес гранату к арту, схватил пластиковую чеку зубами и медленно потянул. Когда чека выходит из запала... Она тихо щелкает. «Нет, щелчка допустить нельзя, дикари услышат и могут просто сбежать. Да, когда они побегут, он попытается вылезти в коридор и стрелять им вслед, но это уже будет риск и провал дела». Чика почти не щелкнула. Вот теперь нужно было действовать быстро. Стараясь не выпустить прижимной скобы слабой левой рукой, Он взял обрез под мышку, а гранату в правую сторону. Сразу, не растягивая удовольствия, отпустил скобу и через секунду кинул гранату в коридор, в стену, чтобы, отскочив, она полетела по коридору дальше. Резкий хлопок. Звон в ушах сразу переходит в противный зум. Кроме этого звука больше ничего не слышно. Песок и пыль летят по коридору. Шаг в коридор, там чернота вперемешку с тротиловым дымом и пылью, не видно абсолютно ничего. Горохов присаживается на колено, приваливается к стене. В этом нет необходимости. Просто привычка уменьшать свою зону поражения. Стреляет из одного ствола, потом из другого. Стреляет так, чтобы картечь летела на высоте колена, разлетаясь вером, перекрывая все пространство коридора, чтобы любого, кто упал после взрыва, еще и картечью посекло бы. Картечь щелкает в стены, рикошетит, поднимает еще больше пыли. А он встает, меняет позицию. Если кто-то будет стрелять в ответ через дым и пыль, он сможет стрелять только на вспышке выстрелов. Лучше уйти с того места, откуда стрелял. На ходу меняет патроны в обрезе. Одной рукой это делать непросто. Он присаживается у другой стены, взводит курки, на секунду замирает. Один есть. Он его не видит, но слышит. Как тот тяжело кряхтит совсем рядом. Метра три до него, ну четыре. Он лежит на полу у самой стены. Теперь Геодезис стреляет почти наверняка, он даже, кажется, слышит тот звук, с которым картечь бьет в тело. Попадание. Дарк заорал, Ор его тут же перешел в хрип. Один минус, если он еще и жив. После порции картечи вряд ли он что-то сможет сделать. Ну, разве что быстро истечь кровью. Вот теперь 50% есть. Но у него нет времени ждать. В такой ситуации нужно быстро кончать дело, нельзя дать противнику оклематься, осмотреться, понять, что происходит и приготовиться к дальнейшей борьбе. Горохов левой рукой лезет в карман, достает фонарик, поморщившись от легкой боли в локти, поднимает его над головой и включает. Пыли, песок оседают. Так и есть. Один лежит у самой стены. Кажется, с ним все. А второй... Черная полоса тянется по пыли и песку. Он уползает. Не теряя ни секунды, геодезист встает и почти бежит по следу, который тянется в соседнюю комнату. Он рядом. Горохов сразу светит в комнату фонариком. Фонарик очень мощный. Свет белый, нестерпимый. Он ослепит любого, кто на этот свет взглянет из темноты. Сам заходит туда. Он видит Дарга. Тот уползает под обломок большой железобетонной плиты, как раненое животное в свою нору. Фонарик в зубы. Геодезист не стреляет. Он кладет обрез рядом, сам хватает дарга за тонкую лодыжку и сильным рывком выдергивает его из-под плиты. Теперь он не стреляет. Не берет обрез. Патроны в здешних местах дороги. Он выхватывает тесак. 60 сантиметров крепкой стали. Взмах. Удар. Взмах. Удар. Ему на лицо попадают капли, но он бьет еще раз. Все. Вот теперь все. Он выключает фонарь и берет в руки обрез. Солнце еще не осветило, небо на востоке, но в комнате уже можно что-то разглядеть. Горохов вытирает тесак о складку песка у окна, что намел ветер. Тихо. Кажется, мелкие камешки еще падают с потолка в коридоре после взрыва гранаты. Больше ничего. Даже гиконы еще молчат. Он загоняет патрон в ствол, но пустую гильзу не выбрасывает, прячет в карман. Нужно будет и те, что бросил в коридоре, найти.